позний час Ах, как давно я не был там, сказал я себе. С 19 лет жил когда-то в России, чувствовал её своей, имел полную свободу разъезжать куда угодно, и не влек был труд проехать каких-нибудь 300 верст. А всё не ехал, всё откладывал. И шли и проходили годы, десятилетия. Но вот уже нельзя больше откладывать, или теперь, или никогда. Надо пользоваться единственным и последним случаем. Благочас поздний, никто не встретит меня. И я пошёл по мосту через реку. Далеко в виде всё вокруг в месячном свете июльской ночи. Мост был такой знакомый, прежний, точно я его видел вчера, грубо древний, горбатый, как будто даже не каменный, а какой-то окаменевший от времени до вечной несокрушимости. Гимназистом я думал, что он был ещё при ботые. Однако о древности города говорят только кое-какие следы городских стен на обрыве под собором, да этот мост Всё прочее старо, провинциально, не более. Одно было странно, одно указывало, что всё-таки кое-что изменилось на свете с тех пор, когда я был мальчиком, юношей. Прежде река была несудоходной, а теперь её верно углубили, расчистили. Месяц был слева от меня, довольно далеко от реки, и в его зыбком свете и в мерцающем, дрожащем блеске воды белел колёсный пароход, который казался пустым. Так молчалив он был, хотя все его иллюминаторы были освещены, Похожи на неподвижные золотые глаза, и все отражались в воде с труистыми золотыми столбами. Пароход точно на них и стоял. Это было и в Ярославле, и в Суэцком канале, и на Ниле. В Париже ночи сырые, темные, розовеют мглистые зарево на непроглядном небе. Сена течёт под мостами чёрной смолой, но под ними тоже висят струистые столбы отражений от фонарей на мостах. Только они трёхцветные, белые, синие и красные, русские национальные флаги. Тут на мостов фонарей нет, и он сухой и пыльный. А впереди на взгорье темнеет садами город. Над садами торчит пожарная каланча. Боже мой, какое это было несказанное счастье. Это во время ночного пожара я впервые поцеловал твою руку, и ты сжала в ответ мою. Я о тебе никогда не забуду этого тайного согласия. Вся улица чернела от народа в зловещем, необычном озарении. Я был у вас в гостях, когда вдруг забила на бат, и все бросились к окнам, а потом за калитку». горело далеко за рекой, но страшно жарко, жадно, спешно. Там густо валили чёрно-багровым руном клубы дыма, высоко вырывались из них кумачёвые полотнища пламени, поблизости одна сани дрожа, медно отсвечивали в куполе Михаила Архангела. И в тесноте, в толпе, среди тревожного, то жалосливого, то радостного говора та всюду сбежавшегося простонародья, я слышал запах твоих девичих волос, шеи, холстинкового платья. И вот вдруг решился, взял Весь собирает твою руку. За мостом я подсёлся на взгорье, пошёл в город мощёной дорогой. В городе не было нигде ни единого огня, ни одной живой души. Всё было немя и просторно, спокойно и печально, печалью русской степной ночи, спящего степного города. Одни сады чуть слышно осторожно трепетали листвой от ровного толка слабого июльского ветра, который тянул откуда-то из полей ласково дул на меня. Я шёл Большой месяц тоже шёл, котясь и сквозя в черноте ветвей зеркальным кругом. Широкие улицы лежали в тени, только в домах направо, до которых тень не достигала, освещены были белые стены и траурным глянцем переливались чёрные стёкла. А я шёл в тени, ступал по пенистому тротуару. Он сквозисто устлан был чёрными шёлковыми кружевами. У неё было такое вечернее платье, очень нарядное, длинное и стройное. Она необыкновенно была красива. в этом платье, с её тонким станом и с чёрными молодыми глазами. Она в нём была таинственна и оскорбительна, не обращала на меня внимания. Где это было? В гостях у кого? Цель моя состояла в том, чтобы побывать на старой улице, и я мог пройти туда другим, ближним путём, но я от того свернул в эти просторные улицы в садах, что хотел взглянуть на гимназию. И дойдя до неё, опять подивился. И тут все осталось таким, как полвека назад. Каменная ограда, каменный двор, большое каменное здание во дворе. Все так же казенно, скучно, как было когда-то при мне. Я помедлил у ворот, хотел вызвать к себе грусть, жалость воспоминаний, и не мог. Да, входил в эти ворота спервостриженный под гребенку первоклассник в новеньком синем картузе с серебряными пальмочками над козырьком и в новой шинельке с серебряными пуговицами. потом хной юноши в серой куртке и в щегольских панталонах со штрипками. Но разве это я? Старая улица показалась мне только немного уже, чем казалось прежде. Все прочее было неизменно. Ухабистая мостовая, ни одного деревца, по обе стороны запыленные купеческие дома, тротуары тоже ухабистые, такие, что лучше идти с середины улицы, в полном месячном свете. И ночь была почти такая же, как та. Только та была в конце августа, когда весь город пахнет яблоками, которые горами лежат на базарах, и так тепла, что наслаждением было идти в одной косаворотке под поясный кавказским ремешком. Можно ли помнить эту ночь где-то там, будто бы в небе? Я всё-таки не решился дойти до вашего дома, и он, верно, не изменился, но тем страшнее увидеть его. Какие-то чужие новые люди живут в нём теперь. Твой отец, твоя мать, твой брат Все пережили тебя, молодую, но в свой срок тоже умерли. Да и у меня все умерли. И не только родные, но и многие, и многие, с кем я в дружбе или приятельстве начинала жизнь. Давно ли начинали и они, уверенные, что ей конца не будет, а всё началось, протекло и завершилось на моих глазах, так быстро и на моих глазах. Я сел на ту, возле какого-то купеческого дома, неприступного за своими замками и воротами, и стал думать, какой она была в те далёкие наши с ней времена. Просто убранные тёмные волосы, ясный взгляд, лёгкий загар юного лица, лёгкое летнее платье, под которым непорочность, крепость и свобода молодого тела. Это было начало нашей любви, время ещё ничем не омрачённого счастья, близости, доверчивости, восторженной нежности, радости. Есть нечто совсем особое в тёплых и светлых ночах русских уездных городов в конце лета. Какой мир, какое благополучие! Бродит по ночному весёлому городу старик с калатушкой, но только для собственного удовольствия. Нечестивость речь: "Спите спокойно, добрые люди, вас стережёт Божье благоволение". Это высокое сияющее небо, на которое беззаботно поглядывает старик, бродя по нагретой за день мостовой, и только изредка для забавы, запуская калатушкой плесовую трель. И вот в такую ночь, в тот поздний час, когда в городе не спал только он один, ты ждала меня в вашем уже подсохшем к осени саду. И я тайком проскользнул в него, тихо отворил калитку, заранее отпертую тобой, тихо и быстро пробежал по двору, и за сараем в глубине двора вошел в пестрый сумрак сада, где слабо белело вдали на скамье под яблони твое платье. И быстро подойдя, с радостным испугом встретил блеск твоих ждущих глаз». И мы сидели, сидели в каком-то недоумении счастья. Одной рукой я обнимал тебя, слыша биение твоего сердца, в другой держал твою руку, чувствуя через нее всю тебя. И было уже так поздно, что даже и колотушки не было слышно. Лег где-нибудь на скамеечке и задремал с трубкой в зубах старик, греясь в месячном свете. Когда я глядел вправо, я видел, как высоко и безгрешно сияет над двором месяц, и рыбьим блеском блестит крыша дома. Когда глядел влево, видел заросшую сухими травами дорожку, пропадавшую под другими яблонями, а за ними низко выглядывавшую из-за какого-то другого сада одинокую зеленую звезду, теплившую себе страстно и вместе с тем выжидательно, что-то беззвучно говорившую. Но и двор, и звезду я видел только мельком. Одно было в мире — легкий сумрак и лучистые мерцания твоих глаз в сумраке. А потом ты проводила меня до калитки и сказала — Если есть будущая жизнь, и мы встретимся в ней, я стану там на колени и поцелую твои ноги за всё, что ты дала мне на земле. Я вышел на середину светлой улицы и пошёл на своё подворье. Обернувшись, видел, что всё ещё белеет в калитки. Теперь, поднявшись с тумбы, я пошёл назад тем же путём, каким пришёл. Нет, у меня была, кроме старой улицы, и другая цель, в которой мне было страшно признаться себе, но исполнение, которое я знал, было неминуемо, и я пошел взглянуть и уйти уже навсегда. Дорога была опять знакома, все прямо, потом влево, по базару, а с базара по монастырской, к выезду из города. Базар как бы в другой город, в городе. Очень пахучие ряды. В обжорном ряду, под навесами, над длинными столами и скамьями сумрачно. С кабиной висит на цепи над серединой прохода икона Богоглазого Спаса в ржавом окладе. В мучном по утрам всегда бегали, клевали по мостовой целые стаи голуби. Идёшь в гимназию, сколько их, и все толстые, с радужными забавами, клюют и бегут, женственно, шёпотом ковыляясь, покачиваясь, однообразно подёргивая головками, будто не замечая тебя. Взлетают, свистя крыльями, только тогда, когда чуть не наступишь на какого-нибудь из них. А ночью тут быстро и озабоченно носились крупные темные крысы, гладкие и страшные. Монастырская улица, пролет в поля и дорога. Одним из города домой в деревню, другим в город мертвых. В Париже двое суток выделяется номер такой-то на улице изо всех прочих домов. Чумной бутафории подъезда, его траурного с серебром обрамления, Двое суток лежит в подъезде на траурном покрове столика лист бумаги в траурной кайме. На нём расписываются в знак сочувствия вежливые посетители. Потом в некий последний срок останавливается у подъезда огромная траурно-болдахиным колесница, дерево которой чёрно-смолисто, как чумной гроб. Закруглённо вырезанные полы болдахина свидетельствуют о небесах с крупными белыми звёздами, а углы крыши увенчаны кудряватыми чёрными султанами, перьями страуса из преисподней. В колесницу впряжены рослые чудовища в угольных рогатых пополнах с белыми кольцами глазниц. На бесконечно высоких козлах сидит и ждёт выноса старой пропоицы, тоже символически наряженной в бутафорский гробной мундир и такую же треугольную шляпу. Внутри не должно быть всегда ухмыляющейся на эти торжественные слова: Requiem aeternam dona eis. Domine, et lux perpetua luceat eis. Да им вечный покой, Господи, и да светит им вечный свет. Тут всё другое. Дует с полей по монастырской ветерок и несут навстречу ему на полотенцах открытый гроб, покачивается рисовое лицо с пёстрым венчиком на лбу над закрытыми выпуклыми веками. Так несли и её. На выезде слева от шоссе монастырь времён царя Алексея Михайловича, крепостные всегда закрытые ворота и крепостные стены, из-за которых блестят золочёные репы собора. Дальше совсем в поле очень пространный квадрат других стен, но не высоких. В них заключена целая роща, разбитая пересекающимися долгими проспектами, по сторонам которых под старыми вязами, липами и берёзами всё усейно разнообразными крестами и памятниками. Тут ворота были раскрыты, Настиш, и я увидел главный проспект, ровный и бесконечный. Я не смело снял шляпу и вошёл. Как поздно и как немо. Месяц стоял за деревьями уже низко, но всё вокруг, насколько хватало глаз, было ещё ясно видно. Всё пространство это рощи мёртвых, крестов и памятников, её узор напестрело прозрачной тенью. Ветер стих к предрассветному часу, светлые темные пятна, все пестрившие под деревьями, спали. Вдали рощи из-за кладбищенской церкви вдруг что-то велькнуло, и с бешеной быстротой темным клубком понеслось на меня. Я вне себя шарахнулся в сторону, вся голова у меня сразу оледенела и стянулась, сердце рванулось и замерло, что это было, пронеслось и скрылось. Но сердце в груди так и осталось стоять. И так, с остановившимся сердцем, неся его в себе как тяжкую чашу, я двинулся дальше. Я знал, куда надо идти. Я шел все прямо по проспекту, и в самом конце его, уже в нескольких шагах от задней стены, остановился. Передо мной на ровном месте среди сухих трав одиноко лежал удлиненный и довольно узкий камень, возглавием к стене. Из-за стены же дивным самоцветом глядела невысокая зеленая звезда, лучистая, как та прежняя, но немая. неподвижные 19 октября 1938 года конец рассказа